Глава 2. В просторном и хлебосольном в таких случаях доме размахнена шла гульба. Кешка удачно исполнил распоряжение хозяина, перехватив обоз на перевале и уговорив завернуть именно к Емельяну Никифоровичу. Позже также вышли из тайги охотники, загодя предупрежденной Размахниным. У тех и других имелась в таком раскладе определенная выгода — Обозникам без хлопот распаковаться в заготконторе, а не тащиться в тайги в поисках других промысловиков. Хотя, как известно, овес за конем не ходит. Тем не менее, бывало и так, что не охотники выходили к обозу, а снабженцы искали встречи с таежными добытчиками. Другие рынки сбыта, казачьи поселки сильно не радовали. Уж больно привередливы казачьи бобенки. Роются в товаре, как куры в навозе могут полдня торговаться. К тому же в станицах с неохотой привечали заезжих торговцев местные толстосумы, имеющие свое торговое дело среди казачьего населения, понастроив магазины. Кто же любит конкурентов? Настоящий коммерсант их остерегается и старается держаться подальше. На строящейся железке одна голь перекатная. А размахнену своя выгода нужна. В большой угарной суматохе выиграть торг подешевле запастись товаром в достатке, чтобы после иметь под каблуком окрестных промесловиков зверобоев. Последним-то не терпелось поскорее развязаться с добытой пушниной и хоть на недельку-другую окунуться в сладость теплой и сытой жизни после тяжких месяцев блуждания по промерзшим таежным распадкам и тылого колотуна возле ночных костров или в ветхих щелястых зимовьях, наполненных дымом от полуразваленных печурок, Продымленные чумазы, вонючие телом от того, что давно, как следует, не мылись, охотники появились в доме размахнена на вторые сутки после отъезда обозников. Емельян Никифорович устроил радушный и гостеприимный прием. Сначала баня. Десять млевших от нестерпимого, но блаженного пара голых мужиков хлестали друг друга раскаленными, запаренными в крутом кипятке березовыми вениками после чего шумно обливались холодной водой, черпая жестяными шайками из пузатой деревянной кадушки. Чтобы вода в кадушке не нагревалась, в нее насыпаны куски колотого речного льда. Обильное закусками застолье завершалось богатырским, минут на шестьсот, сном, в чистом нательном белье, на белых, отглаженных марькой простынях. Щедрым душой был картельщиком Емельян Никифорович. Взаимностью отвечали ему охотники. Не скупились в знак дружбы набросить пару-другую ценных шкурок. Кешка отдыхал в спаленке. Лежал на кожаном диванчике, уткнувшись головой в мягкий валик. Диванчик переставили из горенки, чтобы там было больше места. Наелся, напился Кешка, поворачиваться сбоку на бок трудно. Отходили от усталости ноющие болью руки-ноги. Гостей подчевал Алексашка. На кухне помогала Майка. — А по что у тебя, Никифорыч, кухарка такая, мухарышка? — пытали хозяина пьяные мужики. — Ну, прям не то не все, Ни ущипнуть, ни тиснуть. — На кой мне? Не болтайте лишку. — отмахивался Размахнин. — И впрямь. С лица воды не пить. Надоедали самые гоморливые. В ахмелю хотелось им этакой простецкой душевности. — Не обижайся, Никифорыч. Шутка все. Все бред и дрянь под нашу пьянь. Ты, главное, погляди, какой навар, а? Славно поторговали с купчишками заезжими, да? Какой товар, такой навар! Раздражался размахнин от того, что мужики суют нос куда не следует. Он терпеть не мог, когда о торговых сделках вели речь в пьяном виде. О деле надо думать и говорить по-трезвому, в полном здравии ума. Сашка, Сашка! и как кто-то из охотников... Хватал за рукав Алексашку, налей еще, вишь, посуда опустела. По бревенчатым стенам горницы расплывались косые тени, под потолком густой чад, табачный дым смешался с вонью от керосинок. — Что, у из у печи? — спросил вспотевший Алексашка Марьку, опуская под нос грязной посудой в тазик с водой. Та молча кивнула. Присев на лавку, усталой тупо глядела на грязный затоптанный пол. За дощатой перегородкой рокотали грубые голоса простуженных зверобоев. Сильно умаилась Майка с этими гостями. С ранку на ногах у горячей плиты. С проще. Плотно поужинав без выпивки. Торговые люди, выспавшись в теплой конюшне прямо в санях возле лошадей, по раннему утру обычно покидали подворье. Охотники так быстро не угомонятся. Одно хорошо — Всякий раз обходится гульбище без потасовок. Зверобой грубоват и внешне, и в манерах поведения, но чувства мира знают. Да и Емельян Никифорович безобразие не позволит, и Марию в обиду не даст. Она спокойна, ни тревоги, ни страха не испытывает при виде бородатых дядек-промысловиков. Наоборот, будто в гости заехал кто-то из родственников. Начиналась кухонная суета, жизнь таежной усадьбы оживлялась, На отшибе от большаков. Жить оно и есть на отшибе. Кругом тайга до да зверье. К весне женатые промысловики подавались ближе к дому, к семьям. Имея хороший куш и деньгами, и мануфактурой, привозили женам и ребятишкам обновки. В семьях охотников такие дни становились праздником. Холостые и одинокие временно нанимались в работники по состоятельным дворам. Все накосили, помогали управляться с уборкой урожая. За лето зверобой брали сполна женской ласки и тепла. Кто-то оставался в деревне, кто-то вновь выходил по осени в тайгу, пробирая знакомым маршрутом сюда, к Емельяну Никифоровичу. Разбирали оружие, что хранилось здесь же, снаряжались амуницией, боеприпасом, провиантом и по первому снежку отправлялись на промысел. Поздно ночью Размахнин проснулся в своей спаленке от непонятного шума. «Сашка!» «А, Сашка?» — хрипло окликнул парня, спавшего на лавке. «Сашка, черт!» — тот проснулся, забормотал. «А ну, глянь, чего там?» Размахни, опустил ноги с кровати на пол, нашаривая чуни. Сашка вынырнул из паленки, Вернулся. шут его знает. Кажись, на тимоху собаки лают. Чего он? В окошко видел. Он по легкой нужде во двор выходил. Чтоб ему чего отморозить. Уборное ведь есть. Нет, под забор надо». Сиплу укорял одного из зверобоев, Размахнин. Сбросив чуни, лег опять на постель, укрываясь одеялом. Привыкли в тайге под деревья ходить. Уже мирно пробормотал сам себе, чем-то, видимо, успокаиваясь. Повернулся на другой бок, лицом к стене, но через минуту опять поднял голову. — Саш, слышь? — А на Тимох-то не должны так лаять. — Не впервые он у нас. Собаки его знают. Слышь? — Ну? Парень нехотя отвечал сонным голосом. Приподнял от подушки голову. В свете луны видны взлохмаченные волосы. А то и ну, лап что на Тимоху собаки не должны гавкать. Продолжал в полголоса ворчать размахнин. В темноте и бес не разберет, кто шарашится по двору. Уже совсем сонным голосом, глубоко зевая, отозвался Алексашка и мгновенно захрапел. Не такая уж и темнота. Луна вон ясная. Чего же они Тимоху не признали, мучился вопросом размахнин о своих цепных сторожевиках, заверстучивших чужой запах. А может, кто из новеньких выходил? Да ветру-то не Тимоха, надо бы Сашку лучше расспросить. Полусонный мог и обознаться. Прерванный сон не возвращался, Скрипер, рассохшейся деревянной кроватью, долго ворочался сбоку на бок, опять сел на постели, опустив белые в кольсонах ноги на пол. Потянулся, вздохнув, к изголовью, откинул мягкую пуховую подушку. В матовом свете луны тускло блеснул ствол револьвера. Рука ощутила теплую рукоятку. Положив его рядышком на кровати, Размахнин посидел еще некоторое время, убрав оружие обратно под подушку, слегка поколотил по ней сухой ладошкой. Вспомнился недавний старик, приходивший в дом Размахнина, и мысль, одна беспокойнее другой, зараились в голове встревоженного ночным собачьим лаем Емельяна Никифорыча. Чего же ему тогда надобно было? Какая срочная нужда заставила тащиться по морозу? И знать, не один он сюда приезжал. Ждал, может, кто за излучной реки? Емельян Никифорыч даже вздрогнул, вспомнив давишний визит незнакомца. Теперь уж пожалел, что не вышел тогда к нему в горницу. И Алексашка, поди, про себя подумал, что хозяин испугался того пришлого. Сидя на кровати, он раскурил в темноте трубку, все сильнее распекая себя за допущенную ошибку. Надо было выйти. Выйти надо было. Хе-хе, хе закашлялся сонная Алексашка. Емельян Никифорович опять вздрогнул и спешно затушил трубку, успев сделать несколько затяжек. В спаленке стало черно. Серебряный лик луны скрылся за окошком в темных тучах на светлом небе. Еще двое суток пробыли промысловики в Размахнинском доме. Гулянка завершилась, мужики принялись подгонять снаряжение, заряжали патроны, чистили ружья, готовились к последнему перед наступлением весны выходу в тайгу. На высоком крыльце Размахнин провожал зверобоев. За широкими тесовыми воротами их принимал изменившийся за эти дни, укрытый свежим снегом, мир. Все бело и тихо только поскуливают собаки. Один за другим охотники скатились по снежному склону оврага на лед реки и цепочкой двинулись руслом в верховье урюма. Они возвращались к своим звериным тропам и прокопченным зимовейкам, разбросанным по таежным распадкам. «Ушли», — выдохнул размахнин кешки алексашки, зорко наблюдавшими за удаляющимися черными фигурками. Хозяин перекрестился, и все трое вернулись в дом. «Теперь еще всем работы хватит», — сказал Размахнин. «Прямо сейчас и приступайте». Парни стали готовиться к трудоемкой работе, выделке шкурок. Немало дней придется потрудиться, не разгибаясь. Над тем, что добыли в таежных дебрях охотники. Скоблить, замачивать в соленой воде, обрабатывать ценную пушнину, сортировать по качеству на категории, складывать связки». Давайте-ка еще плотно почаюем и с легким сердцем и твердыми руками примемся за работу, напустил помощников размахнин, бодро усаживаясь за чистый стол. Посреди бревенчатого склада Емельян Никифорович задержался любой спушниной. В такие дни он одевался по-праздничному, сейчас он был в синей косоворотке, опоясанной тоненьким кожаным ремешком. На плечах накинутый кожушок, на ногах новые чиги, в которые заправлены шаровары серого сукна. В лабазе не холодно и не жарко. Помещение в меру отапливалось двумя печками. Для хранения пушного товара держалась определенная температура. За правым ухом хозяина заложен огрызок карандаша. Размахнин раскладывал на длинном дощатом столе шкурки, которые подавали ему, снимая с протянутых вдоль склада шестов. Связки белоснежных песцов, чернохвостов-горностаев, сиреньких с подпаленными белочек, рыжих лисиц, мех переливался и играл, как блики весеннего солнца, падавшие на пол из окна. — Хорошо поработали, ребята, — приговаривал Размахнин, любовно поглаживая мех ладонью, аккуратно расправляя связки шкурок, разложенные по столу. — Сполна рассчитаемся за продовольствие и боеприпас артельщиков, Будет чем добытчикам заплатить, и самим на хлебушек с маслицем останется. Парни многозначительно переглядывались, с хитринкой посматривая на хозяина. К природе матушки старик относился по-доброму. Не заставлял охотников живо дюрить, промышляя во время расплода животных, не делал загородок по осени на реках, когда шугой рыба направляется нереститься в внизу. Неистощимо смекалистой становилась его седая голова в деле, которым он занимался. И на этот раз перехватила обоз, не дав дойти ни до казачьих станиц, ни до железной дороги. Вдоль сооружаемой магистрали, как грибы, росли разъезды. До Размахнинского дома, пока не долетало уханье паровозов. Трасса проходила в стороне за сопками. Ее строителям нужна одежда и продовольствие в виде сахара, муки, соли и чая. Приличный запас товаров первой необходимости хранился в Размахнинских складах на усадьбе. Емельян Никифорович знал, что к нему за помощью могут обратиться не только охотники, но и железнодорожники. А то и сиверяне на оленях пожалуют. Впрочем, последние едва ли. Обиделся на него года полтора назад один старик из племени Таптари Гириканов. Как его звали? Пахты, Тахты, Чахты? Запамятовал? Хотел привлечь тунгусов на службу, да те отказались, и чего не понравилось, была же взаимная выгода, имели бы в достатке охотничьи припасы, слишком гордые, к тому же напуганные железными ревущими паровозами. С переговоров тунгусы ушли злыми и нервными. Дорогу построят. Строители, кто уйдет, кто останется, впрочем, останется-то гораздо большее число, куда идти западным лопотопом. Кто и где их ожидает. Так что, если у кого из переселенцев голова на месте, тот, наверное, сообразит, что с умом можно и надо жизнь свою обустраивать именно здесь, толково развернуться, а то и корни пустить, закрепиться надолго, может быть, навсегда. Земли хватит всем такой простор до самого Ледовитого океана, все чаще Емельян Никифорович раздумывал о таких вещах, о которых раньше и предполагать не мог.